Голова 53 Цена ухода. На весь общий зал постоялого двора винный ручей горело всего три свечи да две лампы. И свечей, и масло было в обрез. У стен больше не красовались копья и алебарды, да и бочка со старыми мечами опустела. Сдвинутые вместе лампы стояли на высокой каминной полке, В их свете Дейс Конгар, Марин Алвир и другие из круга женщин просматривали списки скудных запасов провизии. Еды в Эммондовом лугу оставалось совсем немного. Перин старался не слышать женщин. За одним из столов Фейли мягко, но настойчиво водила ножом по точильному камню. Вжик-вжик, вжик-вжик. Перед ней лежал лук на поясе висел ощетинившийся стрелами колчан. Оказалось, что Фейли неплохо стреляет. Правда, лук ей дали такой, из каких стреляли мальчишки, но Перин надеялся, что девушка об этом не догадается. Натянуть двуреченский длинный лук ей не под силу, но разве Фейли это признала бы? Сдвинув топор, чтобы он не врезался в бок, Перин попытался сосредоточиться на том, о чем говорили сидевшие за одним столом с ним мужчины. Правда, и их внимание не всегда было приковано к тому, что его заслуживало. — У них там лампы, — бурчал Кен, — а мы должны обходиться сальными свечами. Старик покосился на пару свечек в медных подсвечниках. — Да будет тебе, Кен, — устало проговорил Тем доставая из-за пояса, на котором висел меч, трубку и кисет с табаком. — Можешь ты хоть когда-нибудь не ворчать? — Кабы, это нам приходилось читать, писать да подсчитывать, — добавил Абел, не вполне сумев вскрыть раздражение. — Так и лампы были бы у нас. Голова его была обвязана тряпицей. — Словно для того, чтобы напомнить кровельщику, кто здесь мэр, Бран поправил висевший на своей груди серебряный медальон. Не отвлекайся на ерунду, Кен. Я не допущу, что вот и впустую тратил время, Перина. — Да я просто подумал, что нам бы и самим лампы не помешали. Что тут худого? Пусть Перин сам скажет, занимаю я его время попусту или нет. Перин вздохнул. Было уже поздно, и глаза у него слипались. А тут еще Кент со своим нытьем. Хоть бы сегодня выпала очередь представлять совет деревни кому-нибудь другому. Харролу Лухану, Джеку Тейну, Сэмилу Кро. Кому угодно, кроме этого зануды. Порой Перину хотелось, чтобы кто-нибудь из этих людей обернулся к нему и заявил. «Это дело мэра и совета, малец, а твое место в кузнице». Ступай туда, а коли понадобишься, за тобой пошлют. А они вместо этого заботились, как бы не занять напрасно его драгоценное время. Да, время. Сколько раз нападали троллоки за семь дней, прошедших с первого налета? Кажется, прошло не больше семи дней. Повязка на голове Абела вызывала у Перина досаду. Айсседай исцеляли только самые тяжелые раны. Всех, кто мог обойтись без их помощи, отсылали к Дейс. Правда, особо тяжело, пока еще никто не был ранен. Но, как с кривой усмешкой заметила верен возможности дай вовсе не безграничны. Видимо, хитрость с камнями для катапульт стоила им немалых усилий, и они слишком устали, чтобы исцелять всех подряд. Перину не хотелось думать о пределах возможностей Айси Дай. раненых не так уж много. Пока. «Стрел у нас в достатке?» спросил Перин. Вот о чем ему следовало заботиться. «Хватает», — отозвался Тем, зажигая трубку от одной из свечей. «Большую часть выпущенных стрел мы подбираем и возвращаем назад. Во всяком случае, те, что успеваем собрать, пока светло». По ночам они оттаскивают своих мертвецов. Думаю, чтоб потом их сожрать. И эти стрелы, понятное дело, пропадают. Остальные мужчины тоже полезли в карманы за трубками. Кен недовольно заметил, что, оказывается, забыл свой кисет Бран с ворчанием угостил кровельщика табаком. Лысина мэра поблескивала в свете свечей. Перин почесал лоб. «О чем еще он должен спросить?» «А частоколе?» «Теперь стычки происходили в основном у самого частокола, особенно ночные. Сколько раз троллоки чуть не прорвались в деревню? Три? Четыре?» «А копья до да алебарда у всех есть? И можем ли мы из чего-нибудь наделать новых?» Ответом ему было молчание. «Ты спрашивал об этом вчера», — мягко заметил Абелл. И Харрелл сказал, что давно переделал на оружие все вилы и косы. Сказать на чистоту, оружия у нас больше, чем тех, кто может сражаться. Ах да, верно. Просто вылетело из головы. Внимание Перина привлек обрывок разговора, который вели женщины. Главное, чтобы мужчины не прознали, — тихонько промолвила Марин. Само собой, — хмыкнула Дейс. Ежели те столопы проведают, что мы сидим на половинном пайке, то с и сами станут есть вдвое меньше. А мы не можем. Перин закрыл глаза. Ему бы хотелось закрыть и уши. Все понятно. Мужчины сражаются, им необходимо поддерживать силы. Женщины едят вдвое меньше, потому что не участвуют в схватках. Кроме, конечно, дев и Фейли. Правда, у той все-таки хватало ума не лезть в рукопашную. Перин специально отыскал для нее лук, чтобы она держалась за частоколом. У этой девушки хватило бы отваги и на двоих мужчин. — По моему разумению, Перин, тебе надо бы на выспаться, — предложил Бран. — Это не дело, спать урывками, часок здесь, полчасика там. Перин яростно поскреб бороду стараясь придать себе бодрый вид. «Высплюсь потом, когда все закончится. А, кстати, все мужчины высыпаются? Я видел, как некоторые...» Передняя дверь со стуком распахнулась, и на пороге появился сухопарый Даниил Левин. Он был одет в кожу, в руке держал лук, а на поясе у него висел взятый из бочки меч. Когда выдавалась свободная минутка, Тэм учил молодых людей сражаться мечом, а иногда им давал уроки и кто-нибудь из стражей. Не успел Левин открыть рот, как Дейс прикрикнула. — Эй, Даниил, тебя что, в амбаре воспитывали? — Ты бы уж не ломал мою дверь, — добавила Марин, одновременно делая замечание паренку и напоминает Дейс, чей это дом. Даниил кивнул головой и откашелся. — Прошу прощения, госпожа Марин, — поспешно сказал он. «Прошу прощения, мудрая. Извините, что вломился, но у меня известие для Перина». Он торопливо, словно боялся, что женщины выставят, направился к столу. «Перин, белоплачники привезли человека, который хочет поговорить с тобой. Только с тобой. С другими, он говорить отказывается. Они довезли его лишь до околицы, а он очень тяжело ранен. Боюсь, до постоялого двора ему не добраться». Перин скачал с места. Я иду. Хорошо еще, что это не нападение. Ночные атаки отражать было труднее всего. Фелли схватила свой лук и догнала Перина, прежде чем он дошел до лестницы. Из темного угла у подножия лестницы поднялся и Аэрам. Порой Перин и вовсе забывал о молодом лудильщике. Выглядел Аэрам странно. Пестрый кафтан перепачкан сажей, за спиной меч, а на лице никакого выражения. Немигающие глаза сверкают. С того дня, как Айрам взял меч, ни Райан, ни Ила не разговаривали со своим внуком. И с Перином тоже. «Если ты собрался идти, идем», — грубовато бросил Перин. Айрам пристроился сзади. Молодой лудильщик таскался за Перином повсюду, словно пёс, а если и отставал, то тут же цеплялся к Тему, Айвану или Томасу, чтобы те научили его лучше владеть мечом. Кажется, Перин заменил ему и семью, и родной народ. Сам Перин предпочёл бы обойтись без этого, но одеваться было некуда. Луна освещала крытой соломой крыши. Мало в каком доме светилось больше одного окна. Деревня была погружена в сон, но постоялый двор снаружи охраняли спутники, вооруженные луками и мечами. Их было около трех десятков. Хотя поначалу Перина коробила от одного слова «спутники», в последнее время он стал ловить себя на том, что и самым им пользуется. Охраняли Перина куда бы он ни не направился, неспроста. На лужайке больше не паслись коровы и козы. Над винным ручьем, за этим обвисшим сейчас дурацким знаменем с волчьей головой, горели походные костры и белели плащи окружавших их людей. Никто не хотел принимать белоплащников на постой в свои и без того переполненные дома. Да и Борнхольд не позволил бы своим солдатам рассредоточиться. Похоже, этот человек опасался, что жители деревни нападут на него и его людей. Он считал, что если они следуют за Перином, стало быть, являются приспешниками Темного. Сейчас даже Перин не мог разглядеть лиц, собравшихся у костров людей. Но ему чудилось, что он ощущает на себе взгляд Борнхольда. Неотрывный выжигающий полный ненависти. Даниил отрядил десятерых спутников сопровождать Перина. Молодые парни, которым следовало бы делить с ним юношеские забавы, должны были составить его эскорт. Даниил возглавил спутников и зашагал вперед по темной улочке. Но Айрам не присоединился к нему. Он держался Перина и никого больше. Фейли тоже не отходила от перина ни на шаг. Темные глаза девушки поблескивали в лунном свете. Она озирала окрестности с таким видом, будто только в ней была его единственная защита. Перегораживавшие старый тракт-фургоны были отодвинуты в сторону, чтобы пропустить в Эммондов-Луг возвратившийся патруль белоплащников. Два десятка воинов в снежно-белых плащах и сверкающие брони сидели верхом, сжимая в руках копья. Кони били копытами, да и всадники явно не желали ждать. В лунном свете любой мог увидеть этих солдат издалека, от ролоки и в темноте. Глаза у них были не хуже, чем у Перина. Однако белоплащники настаивали на том, чтобы выезжать на патрулирование, и, возможно, в этом был свой резон. Порой они привозили кое-какие сведения, да и троллоков, надо полагать, несколько тревожили постоянные вооруженные разъезды. Однако не худо заранее знать, что они затевают. Так было бы больше пользы. Жители деревни и укрывшиеся в ней окрестные фермеры, некоторые в старых панцирях и заржавленных шлемах, сбились в кучу, окружив лежавшего на дороге человека в фермерском кафтане. Завидя Перина и Фейли, они расступились. Перин подошел и опустился на колено. Пахло кровью. На лице лежащего человека поблескивал в лунном свете пот. Здоровенная, в большой палец толщиной тролокова стрела торчала у него из груди. — Перин золотоокий, — задыхаясь, прохрипел раненый. — Должен прорваться, кричит. Перину Златоокому. «Послал кто-нибудь за седай спросил Перин и, мягко просунув ладонь под затылок раненого, приподнял ему голову. Он не стал дожидаться ответа. Похоже, у этого человека не было надежды дотянуть до прихода седай «Я, Перин». «Златоокий. Я плохо вижу». Невидящие глаза были устремлены прямо в лицо Перину. Этот малый непременно увидел бы отсвечивающие золотом в темноте глаза, если бы вообще мог что-нибудь видеть. — Я, Перин Златоокий, — неохотно произнес юноша. Раненный с удивительной силой схватил Перина за ворот, заставив склониться пониже. — Мы идем. «Я послан, чтобы сообщить. Мы...» и Ид... Говалова откинулась назад. Невидящие глаза смотрели в никуда. «Свет да пребудет с его душой», — промолвила Фейли, закинывая за спину лук. «Потребовалось время, чтобы Перин разжал сжимавшие ворот пальцы. Кто-нибудь его знает?» Дворечницы переглянулись и покачали головами. Перин поднял глаза на белоплачников. «Что он успел сказать, пока вы его везли? Где вы его нашли?» Двое всадников отвернулись, но изможденный словно скелет Джаред Байер взглянул Перину прямо в глаза. Он всегда заставлял себя делать это, особенно ночью, когда глаза светились». Затем Байер пробурчал что-то себе под нос. Перин расслышал слова отродья тени и пришпорил коня. Всадники галопом поскакали следом за ним. Они предпочитали держаться от Перина подальше. Айрам проводил их взглядом, нащупывая рукоять меча за спиной. «Они сказали, что нашли его милик в трех-четырех к югу», промолвил Даниил и, немного поколебавшись, добавил. Перин, говорят, троллоки рассеялись мелкими шайками. Может, они и решили бросить эту затею? Перин бережно опустил незнакомца на землю. «Мы идем», — так он сказал. «Приглядывай за опушкой. Возможно, к нам пробирается какая-нибудь чудом спасшаяся семья». Перин не очень-то верил в то, что кому-то удалось спастись, но... И осторожней, не подстрелите кого-нибудь по ошибке. Он тяжело поднялся, и фейли взяла его за руку. Пора тебе в постель, Перин. Иногда, знаешь ли, не мешает ты поспать. Он смерил девушку взглядом, но ничего не ответил. Все-таки следовало оставить ее в тире. Наверняка можно было как-нибудь этого добиться. Пораскинуть мозгами и что-нибудь придумать. Какой-то мальчуган, видать, посыльный. Прошмыгнул между двуреченцами и потянул Перина за рукав. Перин его не знал. Сейчас в деревне полно пришельцев. Лорд Перин, кто-то приближается к деревне со стороны западного леса. Меня послали сообщить вам об этом. «Не смей называть меня так», — сердито буркнул Перин. «Если не прекратить это сейчас же...» то следом за мальчишками и спутники начнут, чего доброго, называть его лордом. А там и все подряд. Беги, скажи, что я сейчас буду. Парнишка припустил со всех ног. Тебе надо в постель, твердо заявила Фейли. Тема без тебя отобьет любую атаку. Не об атаке речь. На грянь троллоке, малец так бы и сказал. Да и в рог бы кто-нибудь затрубил. Фейли повисла на руке Перина, пытаясь оттащить его к постоялому двору. Да так и висела, в то время как он шагал в противоположном направлении. Лишь через несколько минут она бросила эту пустую затею и сделала вид, будто просто держит его за руку, но при этом что-то бормотала себе под нос. Похоже, она до сих пор считала, что если ворчать тихонько, Перин не расслышит. Посему и чистила его напропалую. Начала с дуралея до мула пустоголового, а там и пошло-поехало. Сопровождение у Перина было что надо. Бормочащее ругательство Фейли, семенящий по пятам Айрам, да Даниил с десятью спутниками, окружавшими его со всех сторон, как почетная стража. Перин должен был чувствовать себя последним болваном, но слишком устал даже для этого». Вдоль острова Чистокола небольшими группами были расставлены ночные караулы. При каждом из них мальчишка посыльный. У западной околицы часовые, держа наготове луки и копья, напряженно всматривались в темноту. Но на расстоянии 500 шагов опушка западного леса, даже при лунном свете, казалась сплошной черной стеной. Плащ Томаса сливался с чернотой ночи делая стража почти невидимым. Байн и Чад тоже были здесь. С тех пор, как Гаул ушел с Лойлом, девы все ночи проводили на этом конце эмондова луга. «Я бы не стал тебя беспокоить», — сказал Перину страж. «Но там кто-то есть. Вот я и подумал. Может, ты сумеешь?» Перин кивнул. Все знали о его зрении, а двуреченцы, похоже гордились необычными способностями своего перена считали что это делает его необыкновенным вроде героя какой-нибудь легенды а как к этому относится страж и оседай он не имел ни малейшего представления впрочем сегодня он не мог думать и об этом слишком вымотался семь дней и сколько там было нападений Расстояние до опушки было немалым и для глаз Перина, но он сумел разглядеть между деревьями и тенями размытые очертания. Кто-то направляется к чистоколу. Громадный. Под стать троллоку. Но... Он нес на руках человека. «Не стрелять!» — закричал Перин. Ему хотелось рассмеяться. И оказалось, что он уже смеется. «Эй, Лойл!» «Сюда! Скорее!» Темная фигура приближалась, двигаясь неуклонно и быстро. Быстрее, чем мог бы бежать человек. Вскоре уже все узнали Агир и принялись подбадривать его криками, словно на состязаниях «Давай, Агир! Давай быстрее!» Может быть, Лоэл и вправду бежал на перегонки со смертью. Возле частокола Лоэл замешкался. Здоровенному Агир... Было не так-то просто протиснуться между колиями. Оказавшись, наконец, за чистоколом, он опустил Гаула на землю и, тяжело дыша, привалился спиной к ограде. Уши Агиру устало опали. Гаул неуклюже проковылял несколько шагов и уселся на землю. Байнычат подскочили к нему и принялись осматривать левое бедро, где штанина почернела от запекшейся крови. У Аильца осталось только два копья. Колчан его был пуст. Пропал и топор Лойла. «Глупый Агир!» — радостно смеялся Перри. «Ну, драл-таки! Попросил бы Дейс Конгар высечь тебя, как какого неслуха! Хорошо еще, что жив остался. Хорошо, что вернулся!» Голос Перри упал Лойл остался жив и вернулся в Эммондов Лук. «Мы все сделали, Перин!» — тяжело дыша проговорил Агир. Голос его звучал, как гул барабана. «Четыре дня назад мы закрыли путевые врата. Теперь их смогут открыть только старейшины или Айсседай». «Большую часть пути он нес меня на руках», — сказал Гаул. «Полсотни троллоков во главе с исчадием ночи гнались за нами первые три дня» но Лойл от них ушел. Аилиц попытался отогнать от себя Дев, однако без особого успеха. — Лежи спокойно, Шаарат, — прикрикнул на него чат А нет, скажу, что я коснулась тебя, ты ведь вооружен. А там уж поступай, как подскажет твоя честь. Фейли прыснула. Перин ничего не понял, а обычно невозмутимый Аилиц Заскрипел зубами, но позволил девам заняться его ногой. Уши Агир оставались обвисшими. Он с трудом поднялся и покачнулся, как готовый упасть дерево. «Нет, Перин, я не ранен, просто устал. Не беспокойся обо мне. Все из-за того, что я слишком долго живу не в стейдинге. Недостаточно наведываться туда время от времени». Агир покачал головой, словно мысли его где-то блуждали, и положил широкую ладонь на плечо Перина. «Немного посплю, и со мной все будет в порядке». Лойл понизил голос, хотя толку от этого было немного. Он все равно звучал гулким колоколом. «А вот там...» — Агир указал за околицу. «Там дела обстоят неважно. Врата мы заперли». «Но, по моему разумению, в двурече сейчас несколько тысяч троллоков и не менее полусотни мурдралов». «Ничего подобного!» Примчавшись галопом со стороны северного тракта, лорд Люк резко осадил жеребца возле перина. «Несомненно, ты умеешь петь деревья, Магир, но война с троллоками — совсем другое дело. По моим прикидкам... Их сейчас здесь меньше тысячи. Конечно, и эта сила немалая, но наш чистокол, и бравые молодцы, вполне в состоянии ее сдерживать. А вот тебе еще один трофей, лорд Перин Златоокий. Люк со смехом бросил Перину матерчатый мешок. Юноша подхватил его на лету и, несмотря на немалый вес, швырнул влажно блеснувший мешок за чистокол. Наверняка там было штук пять троллоковых голов, а может еще и голова мурдрала Подобные трофеи Люк привозил каждый вечер, видимо, рассчитывая, что их выставит на всеобщее обозрение к его Люка чести и славе. Когда лорд явился с головами двух исчезающих, конгары и коплены принялись превозносить его до небес. «Уж не хочешь ли ты сказать...» что я ничего не понимаю в войне!» Возмутился Гаул, поднимаясь на ноги. «Я говорю, их там несколько тысяч!» Люк обнажил в улыбке белые зубы. «Случалось ли тебе бывать в запустении, аилиц? Я провел там немало дней!» Улыбка его скорее напоминала оскал. «Да, немало!» «А ты кому хочешь, тому и верь, златоокий!» «Время покажет, кто прав!» Люг вздыбил коня, развернул его и умчался в ночь. Двуреченцы с тревогой смотрели ему вслед. «Он не прав», — промолвил лоэл «Мы с Гаулом говорим о том, что видели». Выглядел Агир неважно. Он смертельно устал. И не мудрено, ведь ему пришлось нести Гаула три или четыре дня. — Ты большое дело сделал, лоэл промолвил Перин. — Вы с Гаулом вместе. Очень большое дело. Боюсь, что сейчас в твоей спальне разместилось полдюжины лудильщиков. Но ну, ничего. Госпожа Алвир найдет для тебя тюфяк. Тебе необходимо поспать. — И тебе тоже, Перин Айбара. Тени гонимых ветром облаков играли на высоких скулах Фейли. Она была прекрасна но голос ее звучал жестко. «Отправляйся сейчас же. Не то я попрошу Лойла отнести тебя на руках. Ты же прямо с ног валишься». Гаулу было трудно идти с раненой ногой, поэтому Байн взялась поддерживать его с одной стороны, а чат с другой. Аилиц попытался было возражать, но чат грозно проворчал что-то вроде «Гайшайн», и он тут же смирился. Байн рассмеялась, агаул сердито бормоча позволил отвести себя на постоялый двор. Томас похлопал Перина по плечу. «Ступай, парень, спать всем нужно!» Судя по виду и тону стража, сам он мог бы обойтись без сна еще дня три. Перин кивнул и позволил Фейле отвести его обратно в винный ручей. За ним последовали Айрам, Лойл, и Даниил с десятком спутников. Однако все они как-то незаметно отстали, и в комнатушке на втором этаже постоялого двора он оказался наедине с Фейли. «Целым семьям приходится довольствоваться куда меньшими помещениями», — пробормотал он. На полке над маленьким камином горела свеча. В других комнатах о свечах и думать забыли, но сюда Марин принесла свечку как только стемнело. Сама и зажгла, чтобы Перину не пришлось беспокоиться. — Я вполне мог бы поспать на улице с Даниилом, Баном и другими парнями. — Не будь дураком, — оборвала его Фелли, постаравшись, однако, чтобы эти слова прозвучали любовно. — Алана Сверин получили отдельную комнату. Значит, и тебе положено. Перин только сейчас понял, что Фелли уже сняла с него кафтан, и расшнуровывает рубаху. «Эй, ты что делаешь?» Он легонько оттолкнул девушку. «Думаешь, я уже и раздеться сам не смогу?» «Ладно, не буду. Только ты сними с себя все. Не ленись, а то я тебя знаю. Приноровился спать одетым. А это не дело». «Хорошо, хорошо», — пообещал Перин. И когда Фейли ушла, стащил такие сапоги. И только потом задул свечу. И затем улегся в постель. И впрямь не дело валяться на кровати в грязных сапожищах. Марин такое вряд ли понравится. Несколько тысяч. Так утверждают гау с Лойлом. А они врать не станут. Но могли ведь и ошибиться. Им всю дорогу приходилось удирать да прятаться. Тут уж не до разведки. А Люк говорит, что троллоков и тысячи не наберется. Впрочем, Люку Перин не верил, несмотря на все его трофеи. Белоплачники сообщили, будто троллоки рассеялись мелкими отрядами. Может, это и правда? Только хотелось бы знать, как им удалось подобраться к троллокам настолько близко, чтобы это выведать. Их полированные доспехи и белые плащи так сверкают в лунном свете, что и слепой увидит. Оставался один способ установить истину — увидеть все самому. В последнее время Перин избегал волчьего сна, полагая, что негоже ему, рискуя жизнью, охотиться там загубителем когда он в ответе за весь Эммондов лук. Но, может быть, сейчас... С этой мыслью Перин погрузился в сон.